от автора. Та история хороша, в основе которой лежит факт. На Филиппинах действительно есть остров кулеон бывший с 1906 по 1996 год самый большой в мире колонии для прокаженных. Слово «прокаженный» я употребляю с большой неохотой, поскольку оно считается табу у многих из тех, с кем я разговаривала и кто жил в подобных колониях. В течение тысячелетия проказа распространялась по Азии, Африке и Европе, пока в 1980-х не было найдено лекарство, получившее широкое международное распространение. Случаи заболевания все еще исчисляются сотнями тысяч, но многие из них излечиваются. Сама болезнь до сих пор считается позорной, связанной с грязью и грехом, хотя на самом деле является бактериологическим заболеванием. Заразиться проказой трудно, через физический контакт она не передается. Только с 1906 по 1910 год на Калеон были переселены 5303 человека – женщины, мужчины и дети. Миграция была насильственной, людей отрывали от привычной жизни, семьи. Их разлучали с близкими. Поэтому я и решила написать повесть, которая поставила бы читателя в центр событий, дала возможность увидеть все глазами Ами, девочки разлученной с матерью и ищущей путь домой. История зазвучит лучше, если правду слегка наклонить и дать ей пропитаться воображением. Я позволила себе некоторые вольности с временем, именами и даже географией, Но люди и место те же, что и в действительности. А еще я постаралась показать, что и плохие люди могут совершать хорошие дела, а хорошие люди допускать серьезные ошибки. Те, кто решил превратить кулеон в колонию, не были плохими. Но в каждом жителе острова они видели прежде всего прокаженного, а уж потом человека. Когда сводишь людей к какому-то одному признаку, расе, религии, предпочтению в любви, и не отступаешь чуть в сторону, чтобы увидеть каждого целиком, легко относиться к ним менее человечно. Остров кулеон все еще можно навестить. Вы увидите орла, церковь, больницу, хотя длинных очередей давно нет. Возможно, когда-то его и называли «Островом живых мертвецов», «Островом, откуда не возвращаются», или, как предпочла назвать я, «Островом в конце всего». Но для меня и для Ами он стал началом всего. Киран